Раненый! Его голова, повязанная окарауленными бинтами, лежала на подушках. Я снял повязку. Раненый глядел на меня широко раскрытыми глазами. И пока я его разбинтовывал, не издал ни единого стона. Рана была ужасна. В черепной коробке, пробитой каким-то тупым орудием, образовалось зияющее отверстие, в которой часть мозга выходила наружу. Сгустки запекшейся крови в результате многочисленных кровоизлияний превращали размозженную мозговую ткань в красноватую кашицу. Тут наблюдались одновременно явления контузии и сотрясения мозга. Дыхание больного было затрудненным, лицо временами искажало судорогой, Это был характерный случай воспаления мозга с явлениями паралича двигательных центров. Я пощупал пульс. Сердце работало с перебоями. Пульс порой пропадал. Конечности уже начинали холодеть. Человек умирал. И ничем нельзя было предотвратить роковой конец. Я наложил на рану свежую повязку, направил изголовье.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 Если они пожелают, мы к вашим услугам, капитан. В таком случае, будьте любезны надеть скафандр. Об умирающем или умершим ни слова. Отыскав Недоленда и Канцеля, я передал им приглашение капитана нема Канцель обрадовался предстоящей прогулки и канадец. На этот раз охотно согласился принять в ней участие.